Глава пятьдесят вторая. Джо. Завтра Рождество. Это не имеет значения. Для бродяги все дни одинаковые. дрожая я сворачиваю спальный мешок и укладываю палатку. Каждой косточкой тела чувствую, как замерзла. Мне нужно поесть, согреться. Я возвращаюсь в город и бреду, пока не нахожу пиццерию и не заглядываю в большой мусорный контейнер за ней. Сверху два пакета. Там целых четыре ломтика пиццы. Я быстро проглатываю их, пока никто не отнял. Если я не сумею быстро отыскать пристанище, замерзну насмерть. Такое случается. Ранее на этой неделе я видела, как скорая помощь забирается со скамейки в парке тело бездомного. Я смотрела на его прямые окоченевшие конечности, завороженные ужасной картиной. Я иду по улицам так быстро, как только позволяют ноющие ноги. Молодая пара стоит перед витриной ювелирного магазина, разглядывая кольца. «Мне нравится вот это!» — воркует девушка. «Я ощущаю легкую зависть». Мимо проходит женщина с маленькой собачкой в красном белом шерстяном комбинезончике с надписью «Счастливого Рождества». «Интересно, как дела у Лаки?» «Вдруг Тиму не разрешили оставить его у себя?» «Мой зуб, молчавший некоторое время, снова начинает пульсировать болью». Я на мгновение вспоминаю спальню над пекарней и гостиничный номер. Ни то, ни другое теперь не кажется реальным. Впереди слышится ляск. Группа мужчин и женщин разбирает металлические стойки и сворачивает тенты. Похоже, я вышла к вчерашнему рынку. На тротуаре валяется банан с наполовину сорванной кожурой. и Я поспешно хватаю его и запихиваю в рот. «Голод не тетка, а!» — раздается мужской голос. «Это парень, который рассказал мне вчера о кафе». Я смущенно киваю. «Это ведь вы продали мне часы, верно?» Я снова киваю. Мне трудно сейчас говорить, потому что зуб сильно болит. «Хороший товар. Еще есть что-нибудь?» Я отрицательно мотаю головой. Он смотрит на мой рюкзак и спальный мешок. «Мне кажется, что вам требуется место для ночлега». «Ага, чтобы проснуться и обнаружить, что он забрал мои деньги». «Эй, эй!» говорит подошедшая женщина в узких джинсах и кожаной куртке. Она обнимает парня одной рукой, словно показывая «Он мой». «Мы просто болтаем по-приятески, Мэдж». «Ну да, как обычно, ты любого до смерти заговоришь». Она ласково шлепает его по заду, а он целует ее в щеку. Я чувствую укол боли, вспоминая теплое тело Стива. «Почему бы вам не остановиться у нас?» продолжает он. «Пойдёмте, не ахти что, но там есть горячая вода и теплее, чем здесь». «А что вы хотите взамен?» — подозрительно спрашиваю я. «Ничего. Скажем так, мы раньше бывали в вашей ситуации. Это же Рождество. Вы ведь не хотите провести его в одиночестве, правда?» «Меня волнует вовсе не одиночество. Дело в холоде. Если бы мужчина был один, я не стала бы рисковать. Но при его женщине я чувствую себя в безопасности». Так что я встряхиваюсь, поправляю рюкзак и иду за ними. 1409, 17 августа 14.09.17.1984 года. Коровья петрушка, Вероника, дикие розы. Глядя на цветы, я вспоминаю замечательные времена, когда мы с мамой сушили их в книге. На глаза наворачиваются слезы. Обычно я стараюсь не плакать по ней, потому что это слишком больно, Но сегодня я себя не узнаю, будто что-то поднялось из глубин души. Я слышу голоса Майкла и Питера. «Мы идем искать!» Я жду и жду. «Где же они?» Я сказала Питеру, куда идти. Я слышу, как они обыскивают другие места. Оранжерея, снова дровяной сарай. Неужели он не спешит меня найти? Если я не устрою все так, чтобы мы как можно скорее оказались наедине... то потеряю его навсегда». «Попалась!» Я вздрагиваю, когда Майкл касается моей спины. «Питер говорил, что ты можешь быть здесь, но я ему не поверил». «Видишь, ты тоже способен ошибаться», сухо говорит Питер. «Давай, теперь твоя очередь». «Хорошо», сияет Майкл. «Только закройте глаза, не подглядывать». «Да вот те крест на пузе, и чтоб нам пусто было», Питер подмигивает мне. Мы закрываем глаза, и слушаем удаляющийся топот Майкла. «Один, два, три!» нараспев считает Питер. «Быстрее!» — шеплю я. «Беги в рощу!»